Возрастное ограничение 16+. Серия «Русский бестселлер». Эдуард Володарский. «У каждого своя война». Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 1996 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» – клуба любителей аудиокниг.